На мой взгляд, очень полезно в подобных случаях взять за принцип так называемую у юристов презумпцию невиновности. Видя, что другая женщина делает что-то не так, говорит неэдак, попытаться внушить себе «не виновата». И в самом деле, разве каждая из них виновата, что родилась в другой семье, в другое время? что воспитана в иной системе ценностей, с другими привычками. Не виновата свекровь, невестка, что не испытывает ко мне нежной привязанности. Не за меня выходила, не меня выбирала. Не виновата свекровь, что не может переменить вкусы и привычки, потому что годы затвердили, цементировали характер». Не виновата невестка, что молода, неопытна, нерасторопна, много промахов делает. И вообще, лучше всегда искать в поступках и словах друг друга неоплошности и недостатки, и на солнце есть пятна, искать объяснения и доводы в пользу друг друга. Но подождите, от чего это мы все валим на плечи свекрови? Не в пустыне она живет. Тут очень велика сила и власть свекра. Он ведь обычно более доброжелателен, бывает, к жене сына, и в то же время имеет большое влияние на собственную супругу. И не в том дело, что ему стоит брать на себя обязанности третейского судьи. Вряд ли они у него получатся, но, скорее, громоотвода, что умеет обернуть шуткой резкость, разрядить облака взаимного недовольства. А теперь об отношениях зятя с тещей. Молодой супруг, поселившийся в доме жены, более распространенное ныне явление, чем супруга в доме мужа. Каково ему, каково с ним? Во-первых, он заставляет потесниться старших. Во-вторых, экономически он тоже бывает зависим от тестя, все еще главного кормильца во многих семьях. Браки у нас заключаются между юными существами, частенько не имеющими крепкой материальной базы. И при этом столкновение между мужчинами довольно редкое явление. Конечно, если зять держит себя в рамках, не пьет, не буянит, не обижает молодую жену. Частенько зять с тестем даже объединяются, проникаются мужской солидарностью в противостоянии женскому засилью, особенно если дома идет борьба полов, а то и вовсе споются старший мужчина с младшим, водой не разольешь. Картина беспечного единения, на мой взгляд, возможна там и тогда, где и когда оба мужчины не имеют дома серьезного дела, занятия, на котором могли бы схлестнуться их кровные интересы. А домашние мелочи, купить мебель такой конфигурации или иной, Поставить шкаф в углу или у стенки, жарить или тушить овощи и прочее их мало интересует, не вызывает принципиальных возражений. Тем более, что чаще всего и решение принимается и исполняется задуманное без их активного участия при двух совещательных голосах. На чем же тогда? На какой почве обычно возникали неприязненные отношения между людьми разного пола, разного возраста, разных сфер домашнего влияния, тещей и зятем? Давнишние основания для стольких злопыхательских насмешек и анекдотов для комедий и выдавилий. Надо признать, что в системе отношений между этими двумя членами семьи нередко решающую роль играет именно профессионально-должностной статус зятя. И в гораздо большей степени, чем его личные качества даже